д р у г обнял ее и поцеловал в губы, и его обдал запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся, не видел ли кто. «Пойдемте к вам», — проговорил он тихо. И оба пошли быстро. У нее в номере было душно.